МИР ЛЖИ И ОБМАНА Андрей сидел в кресле, закинув ногу на ногу, пахло кофе. В окно заглядывало яркое, но еще не слишком теплое майское солнце. Едва заметно покачивалась верхушка клена. Андрей пытался себя чем-нибудь занять в телефоне, хотя бы почитать новости. Получалось плохо. Каждые пять-семь секунд взгляд поднимался на супругу. Марина сидела на диване, забравшись туда с ногами, читала с телефона. Андрей, которого в литературном мире знали под псевдонимом Митя Хромов, внимательно следил за женой. Он, в принципе, мог смотреть на нее часами. Стройная, рыжеволосая, с мягкими чертами лица. Она не просто его супруга, она его женский идеал. В это утро он вдвойне не мог оторвать от нее взгляд, потому что ждал реакции. Литературную деятельность Андрей начал с книг про попаданцев в прошлое. В историческую правду в своих книгах он особенно не вдавался. Но основную хронологию соблюдал, упор делал на количество приключений, а не на точное историческое правдоподобие. Сам для себя вывел правило, чем больше раз герой попадает в переплет за одно предложение, тем лучше. Книги продавались. С каждым годом все лучше и лучше. Отзывы были разные. Те, кто любил историческую достоверность, ругали. К этим выпадам Андрей относился ровно. Считал, что для человека, который хочет исторической достоверности, лучше читать учебники. Там все максимально достоверно. А он пишет фантастику. Читатели, которые любили экшен, единодушно нахваливали его книги. Впрочем, к таким отзывам Андрей тоже относился спокойно. Понимал, что создает развлекательную литературу. Он всего лишь один из легиона таких же писак, которые пришли урвать куш сегодня, а завтра, а завтра будет видно. Вообще, если говорить на чистоту, Андрею хотелось оставить собственный след в истории, как Пушкин, воздвигнуть нерукотворный памятник. Хотелось написать что-то серьезное. Много лет он подступался к серьезной литературе. Перебрал около трех десятков идей и, наконец, решился. Последние три месяца корпел над своей самой серьезной книгой, которая по стилю, по наполнению разительно отличалась от всего, что создавал прежде единственное, чего не смог избежать, фантастического элемента. Андрей наблюдал за женой, ловил каждое движение ее лицевых мышц, стараясь по ним угадать, нравится ей или нет. Он знал, Марина завершала чтение. Супруга почувствовала на себе пристальный взгляд, оторвалась от книги. «Ну, чего ты на меня смотришь, как пес возле стола?» «Ты знаешь», — ответил Андрей. «Знаю», — согласилась жена, — «займись чем-нибудь». Где-то вдали завыла приближавшаяся сирена. Москва бурлила. Андрей опустил взгляд в телефон на новостную ленту. Ничего интересного и заслуживающего внимания не обнаружил. Тогда вспомнил, что собирался поискать какой-нибудь комплекс простеньких упражнений. Когда он только начинал писательскую деятельность, то ходил на работу. Пусть и немного, но двигался. Когда книги стали приносить минимально необходимый доход, Андрей уволился и полностью сконцентрировался на творчестве. Правда, от редких шабашек никогда не отказывался. Последние несколько лет Андрей безвылосно сидел дома. Ему откровенно не хватало движения, но он настолько разленился, что обыкновенная прогулка начала вызывать неприятие. Весы уже с легкостью разгонялись до сотни, с каждым месяцем увеличивая цифру на экране. Андрей понимал, надо двигаться, заставить себя никак не мог решил начать с простого какого нибудь ежедневного десяти пятнадцати комплекса упражнений впрочем решил начать он еще месяцев пять назад я закончила мягким приятным голосом произнесла марина андрей моментально забыл про упражнение отложил телефон и как тебе с придыханием спросил он Марина заблокировала телефон, медленно положила его на диван. Соседи сверху принялись пылесосить, послышался приглушенный гул. — Знаешь, — поглядела она в потолок, — это очень неожиданно. — Так я тебя предупреждал, что будет неожиданно, — сказал Андрей. — Предупреждал, — согласилась супруга, — но я думала, что будет... Как-нибудь обычно, но не так, что ли? Обычно, но не так. Это как? Усмехнулся Андрей. Ну, я думала, что теперь твой герой попадет куда-нибудь к динозаврам, например, пожала плечами Марина, к неандертальцам там или еще куда-нибудь, но такое. К неандертальцам? усмехнулся Андрей. А ты знаешь, эта идея. Если все хорошо обставить на несколько мгновений призадумался, то может получиться очень даже интересно, как наш современник будет себя вести среди неандертальцев. Ладно, над этим я еще подумаю. Что с этой книгой? Указал глазами на телефон супруги. С этой книгой, как эхо повторила Марина, у меня так и вертится вопрос. Ты все это по правде? «Ты ведь говорил, что хочешь написать серьезную книгу, и тут такое!» Андрей рязануло по душе это высказывание близкого человека. «Мы, наверное, друг друга неправильно поняли. Я имел в виду, что серьезная книга – это настоящая фантастика, с идеей, с нетривиальным сюжетом, с непредсказуемым финалом. Тогда у тебя получилось». Уверенно ответила Марина, спуская ноги с дивана. Пылесос над головой на несколько мгновений замолчал, но только чтобы в следующую секунду снова включиться. «Идея, что мы всего лишь биологические машины, созданные для работы на карьере под названием «Земля», мне еще не встречалась», сказала Марина. «И о том, что истории человечества всего 200 лет, тоже прикольно». «Мне понравилось, как ты показал, что наших предков сюда завезли с определенной установленной программой, что вся наша история придумана для нас хозяевами!» Марина замолчала. «А дальше?» – заглянул Андрей в глаза супруги. «Основное-то как?» про то, что большинство по-настоящему полезных ископаемых вывозится на космических кораблях, а когда люди это понимают, то их уничтожают оружием, сопоставимым по силе с ядерным. И ничего подобного не встречалось, пожала плечами Марина. «Мне нравится, как я все красочно обставил», – начал Андрей восхвалять собственное творение, словно жена только-только его не прочла. «Что, когда человечество догадывается о своей сущности рабов, биологических машин...» Тогда его уничтожают мощнейшим оружием. Через 10 лет последствия проходят, и на Землю завозят новое человечество с предустановленной программой. И они начинают все по-новой, добывать для своих хозяев полезные ископаемые. А космическая программа для того и существует, чтобы вывозить с планеты ресурсы – потому что для чего космическая программа еще может существовать? Ведь расстояния в космосе просто сумасшедшие по сравнению с человеческой жизнью. «Мы – идеальные машины!» Андрей чувствовал, что его понесло, но ему так нравился придуманный в книге мир, что мог обсуждать его часами. «Они сами тут ворочаются, крутятся!» А хозяевам лишь стоит чуть подождать и начинать вывозить ресурсы. И таких планет много. Мир совсем не таков, как мы думаем. А какая идея про физику и математику, что это навязанные науки, в которых лишь половина правды. Что на обычном бытовом уровне и физика, и математика работают. Тут сомневаться не получится». При этом стоит копнуть глубже и выше, как выясняется, что эти науки ложные. Андрей выдохнул, почесал щеку, встретился взглядом с женой. «Ты же это несерьезно?» — с опаской спросила она, будто муж сообщил, что в любой момент может превратиться в монстра и убить ее. «Ты про инопланетян? Вообще про книгу». Марина взяла телефон и продемонстрировала его мужу. Андрей отстраненно подумал о стремительно меняющемся мире. Иногда изменения происходят настолько быстро, что диву даешься. Он еще прекрасно помнил времена, когда книгой называли исключительно печатные издания с множеством листов. Теперь можно показать телефон и сказать «книга». Можно показать телефон и сказать «фильм». Можно показать телефон и сказать «сайт». Можно показать телефон и сказать что угодно. «Я? серьезно хмыкнул Андрей. «Я просто хотел написать что-то действительно качественное, идейное». «А так, конечно, все это лютый бред, особенно про математику и физику». «Написано-то убедительно?» И он снова заглянул в супруги в глаза. Убедительно поднялась она с дивана. «Очень убедительно. Несмотря на то, что читаешь и удивляешься всему бреду, одновременно в него начинаешь верить. Это определенно твоя лучшая книга. Жаль лишь, что не формат. Такое не продается». Андрей почувствовал, как в груди разрастается теплый ком радости. Он тоже считал, что книга получилась удачной. Пусть и не в его стиле. Конечно, он понимал, что написал не формат, который в лучшем случае разойдется парой тысяч экземпляров. «Поем, перекусим что-нибудь», — предложила Марина. «Я закажу пиццу», — сообщил Андрей, уже разблокировав экран телефона и запустив нужное приложение. Бумажная версия еще готовилась к печати, когда электронная книга уже продавалась в магазинах. Андрей не верил собственным глазам, когда заходил в личный кабинет проверить, сколько роялти начислено. С первого же часа продаж деньги полились так, будто денежный кран сорвало». Не в силах поверить в подобный успех, Андрей прошелся по всем электронным площадкам, торговавшим книгой. Почитал отзывы, которые появлялись чуть ли не каждую минуту. Не обошлось без ругательных, где Митю Хромова называли неучем, школьником, придурком, графоманом и просто глупым человеком. Подобные комментарии давно не задевали Андрея. «Недовольные найдутся всегда, чтобы автор не написал». Он давно ориентировался лишь на тех, кому книга понравилась, а понравилась она неожиданно большому количеству людей. Через неделю Андрей уже обнаружил собственное творение в нескольких списках книг, обязательных к прочтению. Причем списки эти размещались вполне авторитетными площадками. Издательство, видя подобный ажиотаж, отложило все планы и срочно напечатало книгу, развезло по магазинам. В бумаге она покупалась заметно хуже, но все равно великолепно по сравнению с подавляющим большинством печатной продукции. — Кажется, ты стал знаменит, — сказала как-то вечером Марина. Впервые в жизни Андрей почувствовал невероятную смесь... Радости и страха, до конца осознав эту фразу, а ведь действительно он стал знаменит. За три недели, прошедшие с тех пор, как электронная книга появилась на свет, было куплено свыше трехсот тысяч копий с каждым днем с каждым часом он становился все известнее и известнее правда отражалось это пока лишь на количестве роялти в личном кабинете однако андрей уверился это лишь пока вскоре у него начнется бурная жизнь где для творчества останется мало места премии интервью съемки автограф сессии все это будет забирать у ему времени Одновременно с приходом популярности на Андрея накатил творческий ступор. В очереди дожидалось пять книг про попаданцев. Андрей не мог ни одну начать. Все они казались блеклыми, однообразными, глупыми. Он писал про все это десятки раз. Сам видел, что повторялся, но по-иному не мог. Точнее, мог. Уже Мог. Только создавать качественную вещь оказалось сложно, а еще страшно, что второй раз не получится. Да и идеи для второй подобной книги не оказалось, ведь Андрей даже мечтать не мог, что она окажется настолько успешной. Впервые о его книге по центральному телевидению в вечернем выпуске сказали спустя 47 дней после публикации электронной версии и двадцать один день после публикации печатной. Заметка оказалась короткой в самом конце выпуска, после сообщений о всех случившихся происшествиях. Сказали лишь, что в России появился новый бестселлер от малоизвестного фантаста Митихромова. Сообщили, что книжные магазины не успевают завозить книги, а электронные площадки жалуются на сбои из-за желающих приобрести последнее творение этого писателя. Андрей никогда не считал себя суеверным, однако слово «последнее» из уст телеведущей резануло уши. По спине пробежал холодок. Впрочем, уже через несколько минут Андрей забыл о словах из телевизора. Он открыл личный кабинет на одном из магазинов и увидел сумму роялти. Последнюю неделю цифры росли в геометрической прогрессии, удваиваясь каждый день. Андрей уже заработал с новой книги больше, нежели со всех предыдущих вместе взятых – Разум пьянила цифра на экране. Он попросту не знал, на что ее потратить. Так много всего хотелось одновременно, и при этом не хотелось ничего. Все, что надо для счастья, у него уже есть. Засыпая, Андрей думал, куда можно будет потратить деньги, которые полились рекой. Мысли быстро сместились к тому, что слава не навсегда. Да, на него накатили отведенные ему десять минут. Больше такого в жизни не произойдет. Денежный поток уменьшится, поэтому те деньги, которые свалились, надо вложить с умом. Может, бизнес открыть, подумал он. В следующий миг мысли скользнули на творчество. Точнее, на возникший ступор, боязнь не повторить успех. Марина уже предложила куда-нибудь съездить. Ведь общеизвестно, что путешествия благотворно влияют на творческий кризис, заряжают позитивом. Андрею крайне не хотелось покидать уютную норку, называемую квартирой. Но супруга права. Надо разгрузить голову, дать мозгам отдохнуть. Андрей перевернулся на другой бок, устроился поудобнее... Накатывала сонливость, хваталась за сознание мягкими лапами, увлекала за собой. Андрей целиком ей отдался, и уже через несколько минут рухнул в царство Морфея. Последний раз в жизни. В обед Марина предложила сходить, прогуляться. Андрей смотрел сериал и не очень-то горел желанием сбивать обувь. «Пошли!» – супруга выхватила из рук Андрея планшет. «Тебе надо больше двигаться!» – нажала несколько сенсорных кнопок, выключая фильм, затем погасила экран. «Как ты вообще собрался куда-то ехать, если из дома выйти не можешь?» «Это не я собрался, а ты!» Андрей обиженно сложил руки на груди. Конечно же, супруга прервала его на самом интересном месте. «Все! Прекращайся!» «Строить обиженку», — нетерпящим возражения тоном произнесла Марина. Она подошла к окну, одернула штору. К комнату залил яркий солнечный свет. «Там отличная погода, и мы туда идем гулять», — сказала супруга и направилась к двери. «Одевайся». Андрею хотелось спорить и доказывать, что это его жизнь, и он волен поступать, как считает нужным». «Однако жена права. Надо хоть иногда выходить на улицу, а тут так и с кроватью можно стать единым целым». Нехотя он поднялся, натянул застиранную майку с волком и новые спортивные штаны, затем сходил, умылся, минуты три искал телефон. Поразительно, но Марина собралась еще быстрее мужа. Ей хватило двух минут, чтобы надеть легкий бирюзовый спортивный костюм. Наконец они вышли из квартиры. Жили на третьем, поэтому практически всегда спускались пешком. В их восемнадцатиэтажном доме, где грузовой лифт от чего-то работал лишь по особенным праздникам, так быстрее. Андрей закрыл дверь. После они начали спускаться, Марина шагала впереди, прошли первый лестничный пролет, затем следующий, оказались на втором этаже, начали спускаться дальше. Вдруг стекло в пролете этажей брызнуло осколками. Одновременно с этим голова Марины попросту перестала существовать ее словно разорвало изнутри тело жены упало на ступени чтобы скатиться по лестнице андрей застыл заряпанный кровью и мозгами супруги разум отказывался воспринимать происходящее через разбитое окно Виднелся соседний дом. В кухне квартиры третьего этажа Андрей увидел человека с винтовкой в руках. Солнечные лучи отразились от линз прицела, попали в глаза. Совершенно инстинктивно Андрей сделал шаг вперед. В следующий миг возле уха вжикнуло, задев волосы. За спиной послышался шум осыпавшейся каменной крошки. Волной накатил страх – Андрей скатился по ступеням, прячась от снайпера. Рядом с телом супруги остановиться не смог, поэтому сбежал ниже, на первый этаж. Дрожащими руками вынул телефон. Аппарат выскользнул из рук, упал на пол углом. Раздался треск. Андрей быстро поднял устройство – По экрану расползлась сеть трещин, но это волновало его в последнюю очередь. Он попытался разблокировать телефон, но так и не смог этого сделать. Сколько не водил пальцем, сенсор не срабатывал. Домофон на подъезде неестественно странно пилеликнул. В следующий миг дверь распахнулась внутрь вошли трое крепких ребят в черном андрей моментально понял это за ним инстинктивно рванул к лифту но увидел на экранчике красную цифру пятнадцать тогда начал взбегать по лестнице крепкие ребята побежали за ним андрей понимал что шансов скрыться нет но сдаваться не собирался первый лестничный пролет преодолел с легкостью Потом замер, увидев тело супруги. Вокруг натекло столько крови, что стало удивительно, откуда такое количество в человеке. Это секундное промедление стало роковым. Следующий миг шея оказалась в захвате. Андрей дернулся, пытаясь сбросить нападавшего, но ничего не вышло. А потом ему подсунули к лицу ужасно вонючую тряпку. Андрей попытался завертеть головой, убрать рукой тряпку, но получил поддых. Дыхание пожгло, в глазах помутилось, воздуха стало не хватать. Он тянул его из последних сил, а сознание тем временем начало стремительно ускользать. Вначале была боль. Андрей даже в сознание толком еще не пришел, как почувствовал, что голова вот-вот взорвется. Потом полностью выбрался из забытия. Оказалось, что на голове мешок, сквозь который пробивались лишь крупицы света. Одно ясно: времени прошло немного, по-прежнему день. Руки оказались скованы за спиной, затекли. Он находился в сидячем положении, сиденье мягкое, удобное. От боли в голове Андрей невольно застонал. «Пасть закрой!» — раздался голос справа. «Что я сделал?» — не собирался молчать Андрей. «Вы меня с кем-то перепутали!» Собственный голос отзывался в голове сильной болью. — Ни с кем мы тебя не перепутали, — ответил еще кто-то спереди. — Сиди тихо и не возникай. Хуже будет. Скоро все закончится, мы уже почти приехали. Сидеть тихо оказалось крайне сложно. Андрея душили боль физическая, боль душевная от потери Марины, страх неизвестности, мысли роились в голове. Больше всего походило, что его похитили ради выкупа. Неожиданно его разобрало от злости. «Зачем они Марину убили, если им нужны всего лишь деньги? Если вам нужны деньги, то их у меня еще нет», — начал Андрей. «Я их еще не получал. Выплата. рояльти, производится. Пасть закрой!» — раздался голос справа. «Не нужны нам твои деньги». Этот ответ поставил Андрея в тупик. «Если не деньги» то что им тогда от него нужно? Пока Андрей терялся в догадках, как за что убили жену, почему его схватили, что этим людям вообще могло понадобиться, машина приехала, хлопнули двери, затем его вытащили под руку и повели». Почему-то Андрей постоянно боялся споткнуться и упасть. Этого так и не произошло. Его вели минут семь. Затем заставили остановиться и надавили на плечи. Андрей не понял, чего от него хотят. «Сядь!» — приказали ему. Андрей сделал, как велено, опустился в мягкое кресло. Руки по-прежнему оставались скованы за спиной. Мешок с головы сорвали. Свет ударил по глазам, голова запульсировала болью. Андрей невольно сощурился. Когда смог раскрыть веки, обнаружил себя в большой комнате с высоким потолком. Слева располагалось панорамное окно, за которым раскинулся ухоженный сад. В комнате, кроме пары кресел и столика между ними, Не имелось больше ничего. На столике стояла ваза с фруктами. В кресле напротив сидел мужчина лет шестидесяти. Худой, с клиновидной седой бородкой и зачесанными назад волосами. Одетый в черные брюки и белую рубашку с закатанными рукавами, он производил впечатление крупного бизнесмена. По крайней мере, Андрей представлял себе... Крупных бизнесменов именно такими. Мужчина, пристально не мигая, смотрел на гостя. Андрею крайне не понравился этот взгляд. Он ощутил себя мышью перед кошкой. Отвратительное чувство. «Откуда ты все узнал?» – спросил мужчина сухим, как сахара голосом. «Если скажешь, то умрешь быстро». На короткий миг Андрею показалось, что над ним смеются, что он попал в какую-то масштабную шутку. В следующий момент перед мысленным взором появилось тело Марины без головы. Нет, это не могла быть шутка. Ш «Что узнал?» — начал заикаться Андрей. «О чем вообще речь? Искренне не понял он. Вы меня точно с кем-то перепутали». «Ты Митя Хромов?» Мужчина сидел неподвижно, по-прежнему буравил гостя взглядом. В мгновение Андрей думал, что ответить. Решил не врать, уже бесполезно. «Я...» — кивнул он. «А при чем здесь Митя Хромов? При чем здесь?» В следующий миг он получил подзатыльник. «Ты здесь, чтобы отвечать на вопросы», — сказал тот, кто находился за спиной, кто его сюда и привел. От чего-то Андрею казалось, что там два широкоплечих амбала. Поворачиваться и смотреть стало страшно. Мужчина в кресле напротив по-прежнему пристально глядел на гостя и молчал, словно ждал ответа. Я Митя Хромов, ответил Андрей, точнее это мой псевдоним. И тут он все понял, его словно озарение накрыло. «Если я вас где-то обидел, то прошу прощения. У меня в начале каждой книги сказано, что все совпадения случайны. Я никогда не использовал». «Рот закрой», — спокойно произнес собеседник. Андрей послушно умолк. Он все меньше и меньше понимал, что этим людям от него понадобилось. Что, если не деньги? Что, если не извинения? Жизнь? еще раз спрошу тоном как будто делает огромное одолжение произнес мужчина от кого ты обо всем узнал андрей призадумался чувствовал что от его ответа зависело многое только вот проблема в том что он не знал что именно от него хотят услышать я не понимаю о чем вы говорите наконец произнес он «Я не понимаю, что именно я узнал!» Собеседник по-прежнему не шевелился и пристально глядел на гостя. Молчание затянулось. Тревога в душе Андрея начала стремительно нарастать. Он не понимал, чего от него хотели, а неизвестность всегда пугает. «От кого ты узнал про инопланетян?» Для которых наша планета это карьер, а люди это биологические роботы. Наконец уточнил мужчина. Андрей почувствовал одновременно облегчение от того, что понял, о чем речь, и ужас от того, что он неосознанно прикоснулся к чему-то крайне страшному. Я. — Я это придумал, — выдавил Андрей. — Только не говорите, что это правда, — взмолился он. — Все, о чем ты написал, — чистейшая правда, — сообщил собеседник. — Я не знаю, откуда ты узнал всю информацию, но обязательно ее из тебя выбью, чтобы найти крысу среди подчиненных. Андрей пошевелил руками, стараясь, разогнать кровь в затекших конечностях. Больше всего все походило на шутку. И меньше всего шутку напоминало. «Этого не может быть», – неуверенно произнес он. «Я все выдумал. Это же бред. Какие инопланетяне, какие еще биологические машины, созданные для работы на карьере под названием Земля?» Только не говорите, что истории человечества двести лет. «Двести тринадцать», — без тени улыбки произнес мужчина. Андрей несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями. «Но я же...» Придумал, что наших предков сюда завезли с определенной установленной программой. Я же придумал, что вся наша история придумана для нас хозяевами. Взмолился Андрей не в силах поверить в правдивость происходящего. Собеседник молчал и по-прежнему пристально наблюдал за гостем. И про космическую программу правда что все добытые полезные ископаемые вывозятся в космос а там передаются андрей чувствовал что попал в какую то параллельную реальность одно дело придумывать книгу и совсем другое понимать что все придуманная правда мужчина молчал неотрывно глядя на гостя это стало лучшим ответом а когда люди обо всем Узнают, то их уничтожают оружием, сопоставимым по силе с ядерным. Начал понимать Андрей, почему оказался в этом кресте со скованными руками, почему убили Марину. Потом на землю завозят новое человечество с предустановленной программой, и они начинают все по-новой, добывать полезные ископаемые. Андрей замолчал, Именно в этот момент осознал, Что никогда прежде не боялся, Никогда прежде не испытывал страха. Именно в этот момент душа заледенела От все поглощающего ужаса. Абсолютно все, что он знал о жизни, оказалось враньем. Перед ним разверзлась безнаправды. Мозг сопротивлялся, не принимал ее. Лицо сидевшего напротив мужчины оставалось холодной, непроницаемой маской. Андрей впервые задумался, а человек ли перед ним? Но ведь физика! Он цеплялся за ускользающую сквозь дыры мироздания правду. Математика! «От кого ты все узнал?» — Летяным голосом произнес собеседник. «Спрашиваю последний раз». Андрей посмотрел долгим взглядом на мужчину. Он уже понял, что не выйдет живым из этих стен. Писательство оказалось опасной профессией, ведь иногда можно придумать то, что действительно существует. «Я все придумал», — обреченно произнес Андрей, — «от первой до последней буквы этой чертовой книги. Я и в страшном кошмаре не мог предположить, что все это может оказаться правдой». Собеседник улыбнулся. Только эта улыбка показалась Андрею оскалом хищного зверя. «Правда она такая», — произнес собеседник. «Чем невообразимее, тем правдивее». После этих слов он впервые пошевелился. Поднял правую руку. Указал пальцем на пленника, потом этим же пальцем черканул себя по шее. В следующий миг на голове Андрея оказался мешок. Его подхватили под руки, подняли и потащили. «Постойте! Нет!» – заколосил Андрей умирать оказалось дико страшно еще этим утром он и не думал умирать еще этим утром он радовался тому что все в жизни наконец наладилось оказалось наоборот все пошло под откос он продолжал кричать постойте подождите пока его куда то тащили под руки Продолжал умолять, пока его спускали по лестнице. Потом его куда-то толкнули, он оказался на ровной металлической платформе. Что-то рядом щелкнуло, затем сильно завоняло газом. В следующий миг тело обдало волной жара. Андрей понял, что оказался в крематории. Разум утонул в панике, каждую клеточку тела поглотила испепеляющее сознание боль. Последней мыслью стало то, что убивают его за правду. За правду всегда убивают.